Лекция 68. Значение реформы Петра Великого, привычные суждения о реформе, колебания в этих суждениях, суждения Соловьева, связь суждений с впечатлением современников, спорные вопросы, первое – о происхождении реформы, второе – о ее подготовленности и третье – о силе ее действия. Отношение Петра к Старой Руси, его отношение к Западной Европе, приемы, реформы, общие выводы, заключения. Значение реформы Петра Великого Я сделал далеко не полный очерк преобразовательной деятельности Петра, не коснулся ни мер по общественному благоустройству и народному образованию, ни перемен в понятиях и нравах. вообще в духовной жизни народа. Эти меры и перемены или не входили в круг прямых задач реформы, или не успели обнаружить своего действия при жизни преобразователя, или, наконец, почувствовались только некоторыми классами общества. В свое время я попытаюсь несколько восполнить эти пробелы. Я говорил, что реформа по своему исходному моменту и по своей конечной цели была военно-финансовая. И я ограничил обзор ее фактами, которые, вытекая из этого двойственного ее значения, коснулись всех классов общества, отозвались на всем народе. На этих фактах я считаю возможным основать с у ж д е н и е о значении и характере преобразовательной деятельности Петра, по крайней мере, с некоторых ее сторон. Привычные суждения о ней Вопрос о значении реформы Петра в значительной степени есть вопрос о движении нашего исторического сознания. В продолжении почти двухсот лет у нас много писали и еще больше говорили о деятельности Петра. Сказать о ней что-нибудь считалось необходимым всякий раз, когда речь переходила от отдельных фактов нашей истории к общей их связи. Всякий, кто хотел взглянуть сколько-нибудь философским взглядом на наше прошлое, считал требованием ученого приличия высказать свое суждение о деятельности Петра. Часто даже вся философия нашей истории сводилась к оценке Петровской реформы. Посредством некоторого, как бы сказать, ученого ракурса, весь смысл русской истории сжимался в один вопрос о значении деятельности Петра. об отношении преобразованной им новой России к древней. Реформа Петра становилась центральным пунктом нашей истории, совмещавшим в себе итоги прошлого и задатки будущего. С этой точки зрения по упрощенной систематизации вся наша история делилась на два периода – на Русь древнюю, допетровскую, и Русь новую, петровскую и послепетровскую. О деятельности Петра судили очень различно, но долго это различие происходило вовсе не от успехов ее изучения и понимания. В продолжение 140 лет со смерти Петра до появления 14-го тома а и с т о р и и Соловьева» в 1864 году для исторического изучения реформы не сделано было почти ничего. Только в конце XVIII века курский купец Голиков издал обширный сборник материалов для жизнеописания Петра под заглавием «Деяния Петра Великого» с дополнениями 1788-1798. Но и этот труд слабо подействовал на историческое сознание современников. Это был тридцатитомный гимн преобразователю, как назвал его Соловьев, в п а н и г и р и к слишком неуклюжий», и объемистый, чтобы возбудить охоту изучать реформу Петра, и слишком хвалебный, чтобы понять, за что он хвалит преобразователя. Во все это время реформа освещалась не изнутри путем изучения, а светом, падавшим со стороны. О ней судили по впечатлению, какое она по себе оставила, а впечатление воспринималось по настроению минуты. по общественной погоде, какая создавалась сторонними в е н и я м и Колебания в суждениях По смерти преобразователя в обществе, захваченном реформой и обаянием его личности, долго господствовало отношение к его деятельности, которое можно назвать благоговейным культом Петра. Простой токарь Нартов, 20 лет проживший при Петре, Вспоминал о нем после «Хотя нет более Петра Великого с нами, однако дух его в душах наших живет, и мы, имевшие счастье находиться при всем монархе, умрем верными ему и горячую любовь нашу к земному Богу погребем вместе с собою». Ломоносов называл Петра человеком «богу подобным», а Державин спрашивал, Не Бог ли в нем сходил с небес? Но уже современники Державина, увлекавшиеся французской философией, начинали смотреть на дело Петра иначе. Умам, привыкшим к отвлеченным общественным построениям и к тончайшим сюжетам академической морали, Не могла нравиться деятельность реформатора, посвященная самым конкретным мелочам военного дела и государственного хозяйства. Она должна была казаться им слишком низменной и материальной, недостойной ни ума, ни положения Петра. Такой взгляд любили выражать, сопоставляя реформу Петра I с деятельностью Екатерины II. х и р а с к о в пел. Петр Россом дал тела, Екатерина – души. Тогдашнее великосветское общество, приветствовавшее стольких философов на престоле, не любило царей в роли чернорабочих. Вопрос осложнился, когда в оценку реформы внесены были мотивы нравственной и национальной. Князь Ищербатов в своей записке о повреждении нравов в России признает реформу Петра нужной, но, может быть, излишней, отвечавшей народным нуждам, но слишком радикальной, не в меру многосторонней. Недовольствуясь потребными нововведениями, законодательными, военными, экономическими, просветительными, Петр стремился исправить и частное общежитие, ввести людскость, смягчить грубые древние нравы, а это смягчение повело к распущенности и положило начало крайней порче нравов. В Вене за обедом у князя к о у н и ц а в 1780 году к н я г е н я Дашкова, порицая страсть Петра к корабельным и другим ремесленным занятиям, как к пустякам, недостойным монарха, между прочим, призналась своему собеседнику, что если бы Петр обладал умом великого законодателя, он предоставил бы правильной работе времени постепенно привести к улучшениям, какие он водил насилием, а ценя добрые качества наших предков, не стал бы искажать оригинальность их характера чуждыми обычаями. Директор Академии наук, интеллигентная барыня-белоручка и не могла взглянуть на черную работу Петра с менее возвышенной и менее патриотической точки зрения. Минувший век занес в Россию новые умственные течения и новые точки зрения на Петра. Французская революция создала боязнь переворотов старческую привязанность к старине, и Карамзин явился у нас ярким показателем этого поворота и смелым выразителем усталого консерватизма, которому чудилась революция в порывистой и нервной ломке, совершенной Петром. Некогда в лета юности, исходя из космополитического тезиса, что «все народное ничто перед человеческим», Он прославлял просветительную реформу Петра и считал жалкими иеремиадами упреки Петру за изменение русского характера, за утрату русской нравственной физиономии. А 20 лет спустя в записке о Древней Новой России он сам стал жалким иеремией. Плакался, что начавшиеся с царя Михаила изменения гражданских учреждений и нравов, Постепенно е тихо, едва е заметно, е без порывов и насилия, вдруг прервано было порывистым подавлением духа народного, составляющего нравственное могущество государства. Насилие беззаконное и для монарха самодержавного. Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России. Виною Петр. Реставрационный возврат Европы к старине, подтолкнутый чувством раздражения против завоевательных насилий Французской революции и империи, вызвал национальное движение с т р е м л е н и е подавленных или раздробленных народностей Европы к восстановлению политической самобытности и цельности. И за это национальное возбуждение пришлось поплатиться реформе Петра новыми обвинениями. В 30-40-х годах минувшего века оживился спор о древней и новой России. В отпор западникам, указывавшим России культурный путь, пройденный Западной Европой, на который Петр толкнул Россию, славянофилы, особенно хомяков, повторяя прежние упреки, густо подчеркнули едва отмеченную еще Карамзиным вину реформы в том, что она произвела разрыв в нравственной жизни русского народа. оторвав от него, от его преданий и обычаев, просвещенное общество, которое Хомяков сравнивал с европейской колонией, брошенной в страну дикарей. Жизненных начал надо б надеискать не на этом западноевропейском пути, даже не в родной допетровской старине, где их искали князь Ищербатов и другие люборуссы, а в наличной Руси. нетронутой реформой с ее западным просвещением. Суждение Соловьева Так реформа Петра стала камнем, на котором оттачивалась р у с с к а я и с т о р и ч е с к а я мысль более столетия. Видим, что по мере того, как одни обвинения за другими висли на этой реформе, шла двойная работа, усиленная идеализация до Петровской Руси, и разработка культа или и с к а н и е таинственного народного духа. Обе работы шли легко, без излишнего ученого груза. Остроумные догадки принимались за исторические факты. Досужие мечты выдавались за народные идеалы. Научный вопрос о значении реформы Петра превращался в шумный журнальный и салонный спор о древней и новой России, об их взаимном отношении. Смежноисторические периоды становились непримиримыми житейскими началами. Историческая перспектива заменялась философско-историческими построениями двух противоположных культурных миров России и Европы. Под такими впечатлениями начиналось научное изучение реформы и складывался взгляд на реформу у Соловьева. первого русского историка, который изобразил ее ход документально в связи с общим движением нашей истории. Прочтите окончательное изложение этого взгляда в конце третьей главы восемнадцатого тома его истории, вышедшего в 1868 году. Оно поразит вас широтой воззрений и вместе своей напряженностью, приподнятостью тона и некоторой недосказанностью мысли. Это не только итог ученого исследования, но и полемическая отповедь кому-то, защита дела Петра от каких-то обидчиков. Вот главные черты этого взгляда. Никогда ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом под руководством Петра. История ни одного народа не представляет такого великого, многостороннего, даже... всестороннего преобразования, сопровождавшегося столь великими последствиями как для внутренней жизни народа, так и для его значения в общей жизни народов во всемирной истории. Во внутренней жизни народа п о л о ж е н ы были новые начала политического и гражданского порядка. В политическом порядке пробуждена самодеятельность общества введением в управление коллегиального устройства, выборного начала и городского самоуправления, а введением присяги не только государю, но и государству впервые дано народу понятие о настоящем значении государства. В частной гражданской жизни приняты меры к ограждению личности. Она освобождена от оков родового союза исключительным вниманием Петра к личной заслуге. подушной податью, запрещением браков по принуждению родителей или господ, выводом женщины из терема. Всемирно-исторические следствия реформы были, первое, вывод посредством цивилизации, народа, слабого, бедного, почти неизвестного, на историческую сцену со значением сильного деятеля в общей политической жизни народов. Второе. Соединение обеих, д да о то ли разобщенных половин Европы, восточной и западной, в общей деятельности посредством введения в эту деятельность славянского племени, теперь только принявшего деятельное участие в общей жизни Европы через своего представителя, через русский народ. Современники и историки В изложенном взгляде соединены, полнее развитые и отчетливее формулированы н е суждения, которые и з д а в н о высказывались в нашей литературе и частью даже разделялись противниками реформы. Эти суждения сводятся к тому основному положению, что реформа Петра была глубоким переворотом в нашей жизни, обновившим русское общество сверху донизу, до самых его основ и корней, переворотом знаменитым, даже страшным, как называет его Соловьев. Только одни считали этот переворот великой заслугой Петра перед человечеством, а другие – великим несчастьем для России. Такой взгляд на реформу наследован прямо от современников и сотрудников преобразователя. Эти люди – Даже те из них, которые не сочувствовали делу Петра, также вышли из преобразовательной его работы с убеждением, что они присутствовали при полной и всесторонней перестройке русской жизни, при беспримерном переломе, давшем ей не только новые формы, но и совершенно новые начала. Такое впечатление современников понятно и естественно. Люди, попавшие в вихрь шумных и важных событий, Оглядываясь на них после, вообще расположены преувеличивать размеры и значения пережитого. Один из младших и даровитейших сотрудников Петра, Неплюев, получив в Константинополе, где он был резидентом известия о смерти преобразователя, отметил в своих записках, «Сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими». Научил узнавать, что и мы — люди. Одним словом, на что в России не взгляни, все его началом имеет. И что бы впредь ни делалось, от всего источника черпать будут. Ту же мысль высказал и канцлер граф Головкин. Торжественная речь, обращенная к Петру 22 октября 1721 года при праздновании заключения нештатского мира со Швецией. Вашими неусыпными трудами и руковождением мы из тьмы неведенья на феатр славы всего света, и так речи из небытия в бытие произведены и в общество политичных народов, п р Итак, совокуплены и научный взгляд, высказанный Соловьевым 40 лет назад, стоит на точке зрения, установившейся уже более полутора века до него, воспроизводит впечатление, вынесенное из переворота его ближайшими деятелями. Можно ли остановиться на этом взгляде? Думается в нем не все ясно, возникает несколько спорных вопросов. происхождение и ход реформы. Во-первых, как Петр стал преобразователем? При имени Петра Великого мы прежде всего вспоминаем о его преобразованиях, с ним неразрывно связаны идеи реформы, Петр Великий и его реформа – наше привычное стереотипное выражение. Звание преобразователя стало его прозвищем, исторической характеристикой. Мы склонны думать, что Петр I и родился с мыслью о реформе. Считал ее своим провиденциальным призванием, своим историческим назначением? Между тем у самого Петра долго незаметно такого взгляда на себя. Его не воспитали в мысли, что ему предстоит править государством, никуда не годным, подлежащим полному преобразованию. Он вырос с мыслью, что он царь, и притом гонимый, и что ему не видеть власти, даже не жить, пока у власти его сестра со своими милославскими. Игра в солдаты и корабли была его детским спортом, внушенным толками окружающим. Но у него рано пробудилось какое-то предчувствие, что когда он вырастет и начнет царствовать на самом деле, ему прежде всего п о н а д о б и т с я а р м и я и флот. Но на что... Именно понадобятся, он, кажется, не спешил отдать тебе ясный отчет в этом. Лишь со временем, с обнаружением замыслов Софьи, он стал понимать, что солдат нужен ему против стрельца, сестренной опоры. Он просто делал то, что подсказывало ему минута, не затрудняя себя предварительными соображениями и отдаленными планами. И все, что он делал, он как будто считал своим текущим очередным делом. а не реформой. Он и сам не замечал, как этими текущими делами он все изменял вокруг себя, и людей, и порядки. Даже из первой заграничной поездки он вез в Москву не преобразовательные планы, а культурные впечатления с мечтой все виденное за границей завести у себя дома и с мыслью о море, то есть о войне со Швецией, отнявшей море у его деда. только разве в п о с л е д н и е д е с я т и л е т и я своей пятьдесят три летней жизни когда деятельность его уже достаточно себя показала у него начинает высказываться сознание что он сделал кое что новое и даже очень немало нового но такой взгляд является у него так сказать задним числом как итог сделанного а не как цель деятельности петр стал преобразователем как то невзначай как будто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 В таком замкнутом кольце противоречий пришлось Петру вести свое дело. Ее подготовленность Далее много спорили о том, была ли реформа достаточно подготовлена и шла навстречу сознанным нуждам народа. Или Петр навязал ее народу как нежданный и насильственный акт своей самовластной воли. В споре не выяснялось свойство подготовки, была ли она положительная, как нормальное начало естественного роста, или отрицательная, как болезнь, подготавляющая лечение, или как выход из отчаянного положения на новую дорогу к новой жизни. В этом последнем смысле и понимал Соловьев подготовку реформы Петра, когда писал, что она была подготовлена всей предшествовавшей и с т о р и е й народа, т р е б о в а л о с ь н а р о д о м Мы видели частичные нововведения, и среди них заимствованные с Запада при деде, отце, старшем брате и сестре Петра. Еще важнее, что уже до Петра начертана была довольно цельная преобразовательная программа, во многом совпадавшая с реформой Петра, в ином шедшая даже дальше ее. Правда, эту программу нельзя вполне усвоять Древней Руси. Над ней думали умы нового склада, во многом успевшие вырваться из древнерусского круга понятий. Подготовлялось преобразование вообще, а не реформа Петра. Это преобразование могло пойти так и этак, при мирном ходе дел могло рассрочиться на целый ряд поколений. Впоследствии крестьянская реформа подготовлялась же целое столетие. При Федоре и Софье, по выражению современника, начали заводить политес с манеру польского, в экипажах и костюме, в науке латинского и польского языка, отменили при дворе старорусский неуклюжий, широкий и длиннополый охобень, могли, расширяя преобразовательную программу, заменить кафтан кунтушом, а русскую пляску полькой-мазуркой. как после Петра почти полтораста лет восстановляли в правах состояние сбритую преобразователем древнерусскую бороду. Петр повел реформу с манеру голландского, а потом шведского, и заменил Москву выросшим из болота Петербургом, жестокими указами заставляя строиться в нем дворян и купцов и перегоняя для того изнутри России тысячи работников. Реформа, как она была исполнена Петром, была его личным делом. Делом беспримерно насильственным и, однако, непроизвольным и необходимым. Внешние опасности государства опережали естественный рост народа, закосневшего в своем развитии. Уже люди Екатерининского времени понимали, что обновление России нельзя было предоставлять постепенной, тихой работе времени, неподталкиваемой насильственно. Князь Чербатов, видели мы, косо смотрел на реформу Петра и в ее широком и насильственном размахе видел корень нравственной порчи русского общества. Он далеко не был и приверженцем самовластия, признавая его безусловно вредным для народа способом управления. Однако тот же историк-публицист сделал нелишенной остроумия хронологический расчет. Во сколько бы лет при благополучнейших обстоятельствах могла Россия сама собою, без самовластия Петра Великого, дойти до того состояния, в каком она ныне есть, в рассуждении просвещения и славы. По этому расчету вышло, что Россия даже до того далеко еще несовершенного состояния, в каком она находилась к исходу XVIII века, достигла бы только через сто лет. восемьсот 1892 году, да и то при условии, если бы в течение этого долгого промежутка времени не случилось никакого помешательства ни внутреннего, ни внешнего, и если бы в это время не явились государи, которые неразумными мерами разрушили бы то, что сделали два или три их предка, и тем задержали бы обновление России. А между тем какой-нибудь Карл x i й или Фридрих II – поотрывали бы себе части России и тем еще более замедлили бы ее развитие. Так недоверчиво смотрел на возможные успехи свободного от механических подталкиваний обновления России собственным народа своего побуждениям, писатель, вообще наклонный идеализировать самобытную жизнь древней Руси. Ее действия Всего запутаннее вопрос о силе влияния, о глубине действия реформы. Это основной пункт вопроса о ее значении. Чтобы выяснить его решение, надо б н о разобрать его сложный состав. В реформе Петра столкнулось так много интересов, побуждений и влияний, что необходимо отделить в ней п о д г о т о в л е н н у е изнутри от заимствованного со стороны, различить то, что предусматривалось, и то, что явилось сверхчаяния. Реформа освещается односторонне, и взгляд на нее к р у т о я преломляется, когда смотрим только на один ряд ее условий, выпуская из вида другие условия. Ее следует рассматривать под тройным углом зрения. Первое – по отношению Петра к Западной Европе. Второе – по его отношению к древней России. И третье – по влиянию его дела на дальнейшее время. И эта третья точка зрения не должна казаться странной. Дело сильного человека обыкновенно его переживает, имеет посмертное продолжение. В оценку реформы Петра д о л ж н о войти ее с л е д с т в и е начавшие обнаруживаться только по смерти п р е о б р а з о в а т е л ь н о Итак, что дала Петру дореформенная Россия, что он взял у Западной Европы и что оставил России, им п р е о б р а з о в а н н ы й точнее, что после него сделали из его дела, вот три части, на которые распадается общий вопрос о значении реформы. Отношение Петра к Старой Руси Петру достались Древней Руси своеобразно сложившаяся верховная власть и не менее своеобразный общественный склад. Верховная власть при воцарении новой династии была признана со стороны земли наследственной, но, утратив в отчинный характер прежней династии, осталась без определенного юридического облика, не имела нормированного объема, а фактически то суживалась, то расширялась, смотря по обстоятельствам и характеру своих носителей. Петр унаследовал эту власть в ее полном фактическом объеме и даже расширил ее, освободившись с учреждением Сената от последних призраков боярских притязаний, связанных с Боярской думой, а с отменой патриаршества от опасности Никоновского скандала и от стеснительного чопорного почтения ко вселенскому титулу всероссийского патриарха. но петру Принадлежит важная заслуга первой попытки дать своей бесформенной и беспредельной власти нравственно-политическое определение. До него в ходячем политическом сознании народа идея государства сливалась с лицом государя, как в частном общежитии домохозяин юридически сливается со своим домом. Петр разделил эти понятия, узаконив присягать «раздельно государю и государству». Настойчиво твердя в своих указах о государственном интересе, как о высшей и безусловной норме государственного порядка, он даже ставил государя в подчиненное отношение к государству, как к в е р х о в н о м у носителю права и блюстителю общего блага. На свою деятельность он смотрел как на службу государству, отечеству. Словно чиновник, пишет он о своей победе над шведами при добром, «Я, как почал служить, такого огня и порядочного действия наших солдат не слыхал и не видал». Самые эти выражения, государственный интерес, добро, общее, польза, всенародное, едва ли не впервые являются в нашем законодательстве при Петре. Но историческое предание действует как инстинкт, б е с с о з н а т е л ь н ы й и Петр испытал на себе его силу. Смотря на свои преобразования как н а с л у ж е н и е государственному интересу, всенародной пользе, он принес в жертву этому верховному закону своего сына. Печальным концом царевича вызван был устав 5 февраля 1722 года о престоле н а с л е д и и В истории русского законодательства это первый закон с характером основного, он гласил, Заблагорассудили мы сей устав учинить, дабы сие было всегда в воле правительствующего государя. Кому он и хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя, какое н и п о т р е б с т в о паки отменит. Устав в свое Оправдание ссылается на пример великого князя Ивана III, который произвольно распоряжался престолонаследием, сперва назначив преемником внука, а потом сына. До Петра в русском праве не было закона о престолонаследии, только обычаем и обстоятельствами устанавливались различные порядки наследования. При старой династии, видевшей в государстве свою вотчину, таким порядком была передача престола отцом сыну по завещанию. С 1598 года стал устанавливаться новый порядок перехода верховной власти по соборному избранию. В 17 веке при новой династии, для которой государство не было вотчиной, первый порядок вышел из употребления, а второй не успел утвердиться. Новая династия была признана наследственной только в одном поколении. В 1613 году земля... присягала Михаилу и его будущим детям, не далее. Но основного закона о престола н а с л е д и и не существовало по-прежнему, и престол завещался, как не попало, под видом соборного избрания или явки наследника отцом народу на Московской площади, как сделал царь Алексей с царевичем Федором, а также при помощи стрелецкого бунта – и поддельного земского собора, как было установлено двоевластие царей Петра и Ивана. Петр заменил соборное избрание и наследование по обычаю или по случаю личным назначением с правом переназначения, то есть восстановил завещание, узаконил отсутствие закона и повернул государственное право назад на отжившую, вотчинную основу. Мысль закона 5 февраля та же, какую выразил Иван Третий по одному случаю «Кому хочу, тому и отдам книжение». Та же безотчетная наклонность воспроизводить в нововведениях отзвуки минувшего, заметно и в социальных мерах Петра, он не тронул основ общественного склада, закрепленных уложением, несословного деления по роду повинности, ни крепостного права. Напротив, старые сословные повинности он осложнил новыми, установив обязательное обучение дворянства и разделив его обязательную службу на две особые колеи, военную и гражданскую. Он плотнее сомкнул городские тяглые состояния особым сословным управлением, земскими избами, а потом магистратами, и на в е р х н е й городской класс... гильдейское гражданство возложил сверх прежних казенных служб еще особую повинность по добывающей и обрабатывающей промышленности, сдавая казенные фабрики и заводы принудительно образуемым и с купечества компаниям. Фабрика и завод при Петре, как мы видели, не были вполне частными предприятиями, руководимыми исключительно личным интересом предпринимателей. получили характер государственных операций, которые правительство вело посредством своего обязательного агента, гильдейского гражданина. За это купец, фабрикант или заводчик пользовался дворянской привилегией приобретать к фабрике и заводу деревни с крепостными рабочими руками. С другой стороны, не изменяя сущности крепостного права, п ё т р изменил социальный состав крепостного состояния. Разные виды холопства, юридические и хозяйственные, теперь окончательно слились с крепостным крестьянством в один класс тяглых, крепостных людей, а гулящая вольница частью была приписана в городах к низшему гражданству, ч т о б гуляки за ремесло принялись, и никто бы без дела не шатался, частью попала в солдаты или в крепостные. Так, продолжая дело уложения, Упрощение общественного состава посредством уничтожения переходных, промежуточных слоев, законодательство Петра принудительно втесняло их в рамки основных сословий. Теперь русское общество окончательно получило тот склад, какой Стремилась дать ему московское законодательство XVII века, в ы ш л о из реформы с более резкими и округленными сословными очертаниями, а каждое сословие с более осложненным бременем повинностей на плечах. Таково было общее отношение Петра к государственному и общественному порядку старой р Ути, не раз отмеченное мною на отдельных явлениях. Не трогая в нем старых основ и не внося новых, он либо довершал… начавшийся в нем процесс, либо переиначивал сложившееся в нем сочетание составных частей, то разделяя слитые элементы, то соединяя раздельные, тем и другим приемом создавалось новое положение с целью вызвать усиленную работу общественных сил и правительственных учреждений в пользу государства. Его отношение к Западной Европе. как относился Петр к Западной Европе. Предшественники поставили Петру, между прочим, и такую задачу – все делать с примеру сторонних чужих земель, именно земель западноевропейских. В этой задаче было много уныния, отчаяния в национальных силах, самоотречения. Как понял ее Петр? Как он смотрел на отношение России к Западной Европе? Видел ли он в последней, всегдашний образец для первой? Или западноевропейский мир имел для него лишь значение учителя, с которым расстаются по окончании выучки? Самой тяжкой потерей, понесенной московским государством в XVII веке, Петр считал утрату земель прибалтийских, которая лишила р о с с и ю общения с просвещенными народами Запада. Но для чего нужно было это? общение. Петра часто изображали слепым, беззаветным западником, который любил все западное не потому, что оно было лучше русского, а потому, что оно было не похоже на русское, который хотел не сблизить, а ассимилировать Россию с Западной Европой. Трудно поверить, чтобы всегда расчетливый Петр был расположен к таким платоническим увлечениям. Из обзора жизни Петра мы видели, как в 1697 году под прикрытием торжественного посольства, в севиту которого замешался и Петр под вымышленной фамилией, снаряжена была секретная воровская экспедиция с целью выкрасть у Западной Европы морского техника и техническое знание. Вот для чего нужна была Петру Западная Европа. Он не питал к ней слепого или нежного пристрастия, напротив, относился к ней с трезвым недоверием и не обольщался мечтами о задушевных ее отношениях к России, знал, что Россию всегда встретит там только пренебрежение и недоброжелательство. Составляя в 1724 году программу торжественной оды или чего-то подобного на празднование годовщины нештатского мира, Петр писал, между прочим, что все народы особенно усердно старались не допустить нас до света разума во всем, особенно в военном деле. Но они проглядели это, точно у них в глазах помутилось, якобы закрыто было сие пред их очесами. Петр считал этот недосмотр чудом Божиим. и предписывал выразить это с особенной силой в праздничных виршах. «Сие пространно развести надлежит, а сенсу довольно». Сюжет дает обильный запас идей. Вот почему хочется верить дошедшему до нас через много рук преданию о словах когда-то будто бы сказанных Петром и записанных Остерманом. «Нам нужна Европа...» На несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом. Итак, сближение с Европой было в глазах Петра только средством для достижения цели, а не самой целью. Чего же хотел он добиться этим средством? В ответ на этот вопрос надо б н о припомнить, зачем посылал Петр десятки русской молодежи за границу и каких иноземцев выписывала за г р а н и ц у п о с л а н ы обучались математике, естествознанию, кораблестроению, мореплаванию. Выписывали офицеров, кораблестроителей, мореходов, фабричных и других мастеров, горных инженеров, а потом правоведов и камералистов, знающих науку управления, особенно финансового. С помощью тех и других Петр разводил в России то, что он видел полезного на Западе, и чего не было в России. У России не было регулярной армии. Он сформировал ее. Не было флота, он построил его. Не было удобного морского пути для внешней торговли, он армией и флотом отвоевал восточный берег Балтийского моря. Была слаба промышленность, добывающая почти отсутствовала обрабатывающая. После него осталось более двухсот фабрик и заводов. Для всего этого необходимо было техническое знание. Заведены были в столицах морская академия, школы навигацкая и медицинская. училища артиллерийские и н ж е н е р н ы е школы латинские математические и до полусотни начальных цифирных школ в губернских и провинциальных городах до да столько же гарнизонных для солдатских детей. Казны недоставало на покрытие государственных расходов. Петр увеличил доходный бюджет в три слишком раза. Недоставало рационально устроенной администрации, способной вести все эти сложные новые дела. Специалисты-иноземцы помогли учредить новое центральное управление. Это не все, что сделал Петр, но это именно то, что хотел он сделать с помощью Западной Европы. Техника военная, н а р о д н о х о з я й с т в е н н о е финансовая, а д м и н и с т р а т и в н о е и техническое знание. Вот обширная область, в которой работать и учить русских работе, призывал Петр, западного европейца. Он хотел не заимствовать с Запада готовые плоды тамошней техники, а усвоить ее, пересадить в Россию самые производства с их главным рычагом, техническим знанием. Мысль, смутно мелькавшая в лучших умах XVII века о необходимости предварительно поднять производительность народного труда, направив его с помощью технического знания на разработку нетронутых естественных богатств страны, чтобы дать ему возможность вести усиленные государственные тягости, эта мысль была усвоена и проводилась Петром как никогда ни прежде, ни после него. Здесь он стоит одиноко в нашей истории. И во внешней политике он обратил все народные силы на разрешение вопроса, оказавшегося ему наиболее важным для народного хозяйства, вопроса Балтийского. Он внес в народно-хозяйственный оборот такое количество нового производительного труда, которое трудно взвесить и оценить. Но осязательные признаки этого обогащения обнаружились не в подъеме общего уровня народного благосостояния, а в ведомостях казенного дохода. Война со своими последствиями перехватывала все излишки народного заработка. Народно-хозяйственная реформа превратилась в финансовую, и успех ею достигнутый был собственно финансовый, а не народно-хозяйственный. Когда, 1724 год, Пасашков писал самому Петру, что нетрудно наполнить царскую казну, но великое и многотрудное дело народ весь обогатить, Он высказывал не простенькую истину политической экономии, а печальное наблюдение вдумчивых современников над тем, что совершалось на их глазах. Трудовое поколение, которому достался Петр, работало не на себя, а на государство, и после усиленной и улучшенной работы ушло едва ли не беднее своих отцов. Петр не оставил после себя ни копейки государственного долга, не израсходовал ни одного рабочего дня у потомства. Напротив, завещал преемник а мобильный запас средств, которыми они долго пробавлялись, ничего к ним не прибавляя. Его преимущество перед ними в том, что он был не д о л ж н и к о м а кредитором будущего. Впрочем, это относится уже к следствиям реформы, о которых речь впереди. Подсчитывая итоги деятельности Петра, обращенные не к внешней обороне и международному положению государства, а к устройству народного благосостояния, можно сказать, что в широких народно-хозяйственных замыслах Петра основная мысль его реформы, н е у д а ч е этих замыслов обозначился ход этой реформы, финансовых успехов. Выразился главный результат ее. Приемы реформы. Итак, Петр взял из Старой Руси государственные силы, верховную власть, право, с о с л о в и я а у Запада заимствовал технические средства для устройства армии, флота, государственного и народного хозяйства, правительственных учреждений. Где же тут, спросите вы, коренной переворот, обновивший или исказивший русскую жизнь сверху донизу, давший ей не только новые формы, но и новые начала, благотворные или зловредные, все равно? Однако таково было впечатление современников реформы, передавших его и ближайшему потомству. Реформа, если не обновила, то взбудоражила и взволновала русскую жизнь до дна не столько своими нововведениями, сколько некоторыми приемами, не характером своим, а темпераментом, если можно так выразиться. Результаты реформы были обращены более к будущему, смысл ее далеко не всем был понятен, но ее приемы чувствовались современниками прежде всего, производили непосредственное в п е ч а т л е н и я и с ним приходилось считаться Петру. Эти приемы вырабатывались при участии личного характера Петра, под влиянием обстановки, в какой шла его преобразовательная деятельность, и под влиянием о т н о ш е н и й в какое эта обстановка ставила его к быту, понятиям и обычаям народа. Обстановка реформы создана была внешней войной и внутренней борьбой. Служа главной движущей пружиной реформы, Война оказала самое н е б л а г о п р и я т н о й д е й с т в е н н й ее ход и у с п е х и Реформа шла среди растерянной суматохи, какой обычно сопровождается война. Нужды и затруднения, какие она вызывала на каждом шагу, заставляли Петра спешить. Война сообщила реформе нервозный, лихорадочный пульс, болезненно ускоренный ход. Среди военных тревог Петр не имел досуга. Останавливаться, хладнокровно обсуждать положения, взвешивать свои мероприятия, соображать условия их исполнимости, терпеливо дожидаться медленного роста своих начинаний. Он требовал от них быстрого действия, немедленных результатов, при всяком затруднении или замедлении подгонял исполнителей страшными угрозами, которые сыпались так расточительно, что теряли свою возбуждающую силу. за все за подачу прошения государю помимо подлежащих мест, за порубку мерного дуба указных а н размеров или мочтовой ели, за неявку дворянина на осмотр, за торговлю русским платьем, конфискация имущества, лишение всех прав, кнут, каторга, виселица, политическая или физическая смерть. Нерасчетливая кара закона в одних усиливала отвагу преступления, в других производила замешательство и смущение, неврастенический столбняк и общее чувство тягости. Один из усердных сотрудников царя, генерал-адмирал Апраксин, живо изобразил это настроение в письме 1716 года к царскому кабинет-секретарю Макарову. «Истина, во всех делах точно слепые бродим и не знаем, что делать». Во всем пошли великие расстрои, и куда прибегнуть, и что впределать, не знаем. Денег не возят ниоткуда. Все дела, почитай, останавливаются. С другой стороны, реформа шла среди глухой и упорной внутренней борьбы, не раз шумно прорывавшейся, четыре страшных мятежа и три-четыре заговора. Все выступали против нововведений, строились во имя старины ее понятий и предрассудков. Отсюда враждебное отношение Петра к отечественной старине, к народному быту, тенденциозное гонение некоторых наружных его особенностей, выражавших эти понятия и предрассудки. Такое отношение установилось у Петра под прямым влиянием политического воспитания, какое он получил. Политические понятия и чувства его выросли среди смут. порожденных борьбой двух направлений, на какие разделилось русское общество в XVII веке, приверженцы новшеств, искавшие помощи и уроков на Западе, столкнулись с политическими и церковными староверами. Эти последние в борьбе выставляли знаменем некоторые наружные особенности, отличавшие древнерусского человека от западного европейца – бороду, покрой платья и тому подобное. Сами по себе эти внешности, разумеется, не мешали реформе, но очень мешали ей чувства и убеждения, ими прикрывавшиеся. Это были признаки оппозиции, символы протеста. Став на сторону нововведений, Петр горячо ополчился против этих мелочей, которыми прикрывались дорогие для русского человека предания старины. Впечатления детства побуждали Петра придавать преувеличенное значение этим предметам. Он привык видеть эти признаки на государственных мятежниках, стрельцах и старообрядцах. Древнерусская борода была для него не физической подробностью мужской физиономии, а выставкой политического настроения, знаком государственного бунтовщика наравне с длиннополым платьем. Притом он хотел обрить и одеть своих подданных по иноземному, чтобы облегчить им сближение с иноземцами. В 1698 году, воротившись в Москву и за з г р а н и ц ы по вестям о новом стрелецком мятеже, он тотчас же принялся стричь бороды и резать длинные полы однорядок и эфирезий у своих приближенных, вел парики. Трудно вообразить, какой законодательный и полицейский шум и гам поднялся из-за этой перелицовки и перекостюмировки русских людей на иноземный фасон. Духовенство и крестьян не трогали. Они сохранили сословную привилегию оставаться православными и старомодными. Другим к л а с с а м в январе 1700 года Возвещен с барабанным боем на площадях и улицах указ «К Масленице не позже надеть платье кафтаны венгерские». В 1701 году новый указ. Мужчинам надеть верхнее платье саксонское и французское, а исподнее – камзолы, штаны, а также сапоги, башмаки и шапки немецкие. Женщинам – Шапки, кунтуши, юбки и башмаки тоже немецкие. У городских ворот расставлены присяжные наблюдатели бород и костюмов, которые штрафовали бородачей и носителей нелегального платья, а самое платье тут же о резали и драли. Дворян, являвшихся на государев смотр с невыбритой бородой и усами, нещадно били батагами. Раскольникам-бородачам предписан особый костюм, и даже их женам, природой избавленным от побородного налога, велено в наказание за мужнины бороды носить длинные опашни и шапки с рогами. Купцам заторг русским платьем, кнут, конфискация и каторга. Все это было бы смешно, если бы не было безобразно. Впервые русское законодательство, изменяя своему серьезному тону, не зашло до столь низменных предметов, вмешалось в ведомство парикмахера и п о р т н о в а Сколько раздражения потрачено было на эти прихоти, и сколько вражды, значит, помехи делу реформы породили в обществе эти законодательные ненужности. Подобными мелкими, но многочисленными помехами объясняется бросающаяся в глаза наблюдателю несоразмерность достигнутых Петром во внутреннем устройстве государства успехов со стоимостью их достижения, с потраченными на них жертвами. Ход реформы вызывает удивление, с каким трудом доставались Петру даже скромные успехи. Такой горячий его почитатель, как Пасашков, должен был признать и красиво изобразил, как плохо спорилось дело в руках Петра, который один тянет в гору, а под гору миллионы тянут. Другой близкий к Петру человек, его токарь Нартов, в записках своих скорбит о том, что соделывалось против всего монарха. что претерпевал что сносил он и какими уязвляем был горестями петр шел против ветра и собственным ускоренным движением усиливал встречное сопротивление в его деятельности было нравственное противоречие которого он не мог побороть ни сходство п о б у ж д е н и й с образом действий слитами пережив беспорядочную молодость он безотчетно безраздельно проникся мыслью о народном благе, как никто из наших царей, и направил на это всю несокрушимую энергию своей могучей природы. Эта самоотверженность неотразимо привязывала к нему мыслящих людей, пристально и доброжелательно в него всматривавшихся, как епископ Митрофан, Неплюев, п о с а ш к о в Нартов и много неизвестных. Они чутко угадывали глубокую нравственную основу его энергии. Мы, прибавляя тот же Нартов, называя Петра земным богом, мы без страха возглашаем об отце н а ш е м потому что благородному бесстрашию и правде учились от него. Но средства и приемы действия отталкивали равнодушных с неподатливой мыслью. Петр действовал силой власти, а не духа, и рассчитывал не на нравственные побуждения людей, а на их инстинкты. Правя государством из походной кибитки и с почтовой станции, он думал только о делах, а не о людях, и уверенный в силе власти, недостаточно взвешивал пассивную мощь массы. Преобразовательная увлекаемость и самоуверенное всевластие Это были две руки Петра, которые не мыли, а сжимали друг друга, парализуя энергию одна другой. Надеясь восполнить недостаток наличных средств творчеством власти, преобразователь стремился сделать больше возможного, а исполнители, запуганные и неповоротливые, теряли способность делать и п о с и л ь н о И как Петр в своем п р е образовательном разбеге не умел щадить людские силы, так люди в своем сомкнутом, стоящем отпоре не хотели ценить его усилий. Выводы Итак, не преувеличивая и не умаляя дела Петра Великого, можно так выразить его значение. Реформа сама собой вышла из насущных нужд государства и народа, инстинктивно почувствованных властным человеком с чутким умом и сильным характером, талантами, дружно совместившимися в одной из тех исключительно счастливо сложенных натур, какие по неизведанным еще причинам от времени до времени появляются в человечестве. С этими свойствами, согретыми чувством долга и решимостью живота своего не жалеть для Отечества, п ё т р стал во главе народа из всех европейских народов, наименее удачно поставленного исторически. Этот народ нашел в себе силы построить к концу XVI века большое государство, одно из самых больших в Европе, но в XVII веке стал чувствовать недостаток материальных и духовных средств поддерживать свою восьмивековую постройку. Реформа, совершенная Петром Великим, не имела своей прямой целью перестраивать ни политического, ни общественного, ни нравственного порядка, установившегося в этом государстве. Не направлялась задачей поставить русскую жизнь на непривычные ей западноевропейские основы, ввести в нее новые, заимствованные начала, а ограничивалась стремлением вооружить русское государство и народ готовыми западноевропейскими средствами, умственными и материальными, и тем поставить государство в уровень с завоеванным им положением в Европе, поднять труд народа до уровня проявленных им сил. Но все это приходилось делать среди упорной и опасной внешней войны, с п е ш н о и п р и н у д и т е л ь н о и при этом бороться с народной апатией и косностью, воспитанной хищным приказным чиновничеством и грубым землевладельческим дворянством, бороться с предрассудками и страхами, внушенными невежественным духовенством. Поэтому реформа, скромная и ограниченная по своему первоначальному замыслу, направленная к перестройке военных сил и к расширению финансовых средств государства, постепенно превратилась в упорную внутреннюю борьбу, взбаламутила всю застоявшуюся плесень русской жизни, взволновала все классы общества. Начатая и введенная верховной властью, привычной руководительницей народа, Она усвоила характер и приемы насильственного переворота, своего рода революции. Она была революцией не по своим целям и результатам, а только по своим приемам и по впечатлению, какое произвела на умы и нервы современников. Это было скорее потрясение, чем переворот. Это потрясение было непредвиденным следствием реформы, но не было ее обдуманной. ю Заключение. В заключении попытаемся установить наше отношение к реформе Петра. Противоречия, в какие она поставила свое дело, ошибки и колебания, п о ч а с сменявшиеся малообдуманной решимостью, слабость гражданского чувства, бесчеловечной жестокости, от которых он не умел воздержаться, и рядом с этим...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 Косностью. Он с о о с т ь ю надеялся н грозою власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимые у с л о в и е общественной самодеятельности. Хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. совместные действия деспотизма и свободы, просвещения и рабства. Это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе н е р а з р е ш е н н а Впрочем, уже люди XVIII века пытались найти средства примирения чувства человечности с реформой. Князь Щербатов, враг самовластия, посвятил целый трактат, беседу, объяснению и даже оправданию самовластия и пороков Петра. Просвещение, введенное Петром в р о с с и и он признает за личное благодеяние, оказанное ему преобразователем, и восстает на хулителей, получивших от самовластия то самое просвещение, которое помогло им понять вред самовластия.